Глава тридцать первая «Я не смогла. Ничтожество. Я не уберегла их». Эмма ехала где-то далеко, за пределами города. Ее окружали все еще зеленые деревья. Они были высокими, и каждая из них прожила не меньше сотни лет. Смеркалась, на небе стали видны звезды, через облака выглядывала одинокая луна. Эмма не знала, куда направляется, а просто нажимала на газ. Поняв то, что Алекс больше никогда не очнется, и увидев окровавленное тело Кайла, Эмма окончательно сломалась. Она не чувствовала боли, ни физической, ни моральной. Внутри нее была просто пустота. Она коснулась дна той пропасти, в которую падала на протяжении многих лет. Сегодня она достигла предела последнего пролета перед окончательным падением и разрушением. Она больше не чувствовала, как кровь течет в ее жилах. Воздух больше не казался таким сладким, а ветер не ласкал ее лицо. Те, кого мы любим, делают нас живыми и светят нам, словно яркие маяки. Но когда маяк гаснет, все вокруг погружается во тьму. Корабль блуждает в этой темноте и ничего его не спасет от удара об скалы. Эмма проснулась спустя семнадцать часов. Ее окружали обветшалые стены старого хостела. На полу был потертый ковер, на потолке виднелись следы от паутины, запах старой мебели и табачного дыма пропитал это место насквозь. Как она здесь оказалась? Никаких предположений в голову не приходило. Полная пустота. Страх? Нет. Пролежав несколько часов, глядя в прогнивший потолок, Эмма снова заснула. Пошли вторые сутки. Она так и не встала с кровати. Третьи. Эмма чувствовала, как ниточка, которая связывала ее с этой жизнью, постепенно становилась все слабее и тоньше. Четвертая. Она вышла из номера. Кинув на стойку регистрации смятые банкноты, она пошла в аптеку. Провизор, увидев ее, предложил вызвать скорую, но ее ответ был отрицательным. Купив бинт и бутыль спирта, Эмма кое-как обработала и перевязала свои раны. Нет, она не чувствовала боли. Она вообще ничего не чувствовала. Но сочащаяся из раны кровь порядком ей надоела. Пятый день. Все в тумане. Сидя на запачканной кровью простыне, она выпила бутылку водки. В горле пересохла от неутолимой жажды. Это раздражало. На двери висела табличка «Не беспокоить». Паук на потолке начал плести новую паутину. Он поймает бабочку, которая так хотела жить, и оборвет ее прекрасные расписные крылья. Жестоко. Шестой. Ее все еще не нашли. Значит, она хорошо старалась, чтобы спрятаться ото всех глаз. Седьмой. На седьмой день ее сознание начало проясняться. Не по ее желанию, скорее, это сработал защитный механизм ее организма. Инстинкт самосохранения, присущий каждому живому существу. Раны так и продолжали кровоточить. Черт. Эмма подумала о семье. Ей нужно было перевести деньги для родителей и сестры. Она всегда занималась этим лично, и никто не знал данные для отправки средств ради всеобщей безопасности. Заведя мотоцикл, она поехала к дому. Как только она зашла в стеклянные высокие двери, со всех сторон послышался гул голосов. «Госпожа лин вы вернулись! С вами все в порядке! Я сейчас вызову врача! Эмма, боже, как я рад, что ты жива!» Она здесь. Да, прямо передо мной, говорю же, здесь она. Эмма опустила вниз глаза и закрыла руками уши. Как громко. Шум. Ненавижу шум. Госпожа Лин, кто-то тронул ее за плечо, Эмма повернула голову. Не трогай, оставьте меня все в покое. Она зашла в лифт и поднялась в свой кабинет. Войдя в него, Эмма заперла дверь. «Нужно перевести деньги. Всю сумму. Они ждут. Они не должны страдать. Только не они. Хватит». Эмма еле шла, медленно переставляя ноги. Подойдя к столу, она увидела на нем лист бумаги. Это был чек из похоронного бюро. «Алекс Эдисон. Дата смерти. Причина смерти. Место похорон. Чек за оплату ритуальных услуг. Подпись». «Алекс!» Ее руки затряслись, из глаз потекли слезы, все чувства, которые она подавляла и убивала в себе все эти дни, прорвались наружу лавиной. «Алекс!» «Алекс!» Из ее рта вырвался крик. Она швыряла в сторону все, что было на столе. «Это я его убила! Я! Я убийца! Это все сделала я!» Она крушила все вокруг в приступе безумной ярости. Бумаги были раскиданы по полу, ваза разлетелась на тысячу мелких осколков, картины были сорваны со стен и изорваны в клочья. Витражи сыпались один за другим. Вокруг царил хаос. Эмма села посередине комнаты, подтянула колени к груди, словно маленький ребенок, который умирал от холода. Разодранными в кровь руками она вцепилась себе в волосы. У нее был безумный взгляд. «Нужно найти свет!» «Кайто! Кайто! Кайто!» Она заливалась истошным криком, заполняющим все пространство, не слыша, как кто-то ломится в дверь. Удар. Раз, два, следом еще один. Она долго выбирала эту дверь. Прошлое совсем не подходило под общий интерьер. Удар. Открылась. Свет. Виден свет. В дверь зашел Кайто. Он медленно опустился перед Эммой на колени. «Эмма, я здесь. Все хорошо, слышишь? Я рядом». Она подняла глаза и уставилась на него в полном молчании. Кайто боялся вздохнуть, чтобы только не спугнуть Эмму. Спустя мгновение она бросилась к нему на шею. «Они умерли! Они все умерли! На руках!» «Он лежал у меня на руках! Я убила! Это все я! Я убила их всех! Я монстр!» — схлипывая, повторяла дрожащим голосом Эмма. Она из последних сил впилась руками в его плечо. «Пойдем домой». Кайто снял пиджак и накинул Эми на плечи. Когда он выносил ее на руках из кабинета, народ, столпившийся у выхода, провожал их взглядом. «Убрать здесь все!» «Дэн, принеси аптечку и позови врача!» Кайто сказал это тихим и холодным голосом. По его рукам стекала красная кровь, капая на такой же красный ковер. Поднявшись в квартиру, он осторожно положил ее в ванну и снял одежду. Включив теплую воду, он нежно поливал каждую часть ее тела. Он не задавал лишних вопросов. Сейчас было не время. Эмма сидела со стеклянным взглядом, устремленным вниз. Грязь и кровь окрасили воду в темно-багровый цвет. Затем он укутал ее в полотенце и аккуратно отнес на кровать. Зашел Дэн. Достав бинты, он помог Кайто перевязать кровоточащие раны. «Теперь можешь идти». Дэн не стал перечить. Он понимал, что сейчас здесь ему не место. Не он должен быть рядом с Эммой. Кайто Накрыл ему одеялом и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо. Я рядом и больше никогда тебя не оставлю».